Позднюю осенью над Балтийским морем лохматая просит туманов, разнузданные визги ветра и на черных шеренгах тяжелых валов летучие плюмажи рассыпчатой ветром вздымаемой пены. В наглухо запертом вражескими минами водоеме беспокойно мечется вместе с ветром обреченный флот. В наглухо запертых броневых мышеловках Мечутся в трехлетней тоске Обезумелые люди. Осень, ветер, смятение. Балтийского флота первой статьи минер Гулявин, Василий и ничего больше. Что еще от матроса требуется? О подробности вот. Скулы каменные торчат желваками, И глаза карие с дерзиной. На затылке двумя хвостами бьются черные ленты, И спереди через лоб золотом Петропавловск. Служба у Гулявина мурыжная, каторжная. Сиди в стальном душном трюме глубоко под водой В самом дне корабля у минного аппарата и не двинься. Три года в трюме три года рядом с минным погребом где за тонкой стеной заперты сотни пудов гремящего смертного дыха в карцере должно быть застудил гулявин легкие так что в середине января свезли его на берег в госпиталь и пожаловался однажды василий соседу покойки матросу с резвого которому обе ноги сорвало немецким снарядом ну и жизнь! Сухо усмехнулся матрос. «Хочешь, вот почитай лучше». Сунул руку под матрац и вытащил затрепанную книжонку Взял Гулявин недоверчиво, прочел заглавие. «Почему воюют капиталисты?» «И выгодно, и нужна ли война рабочим?» Сел у окошка и давай читать. Даже в голову ударило сразу и огляделся по сторонам одначе кроют чистая буза. Прочел книжку до конца, и сделалось у него в мозгу прямо смятение. Ночью, когда спал весь госпиталь в темноте, сел Гулявин на койку безногого, и без безногий извинящим шепотом швырял ему в ухо о войне, о царе о Гришке-распутнике, о том, как рабочие силу копят, и что ждать уже недолго осталось, и скоро дадут баром взошлей. И в темноту зимней ночи, свисавшей за окнами, погрозил Гулявин большим кулаком. До середины февраля провалялся еще Василий, а потом комиссия при госпитале дала ему две недели для поправки здоровья и решил Гулявин съездить в Питер. На Балтийском вокзале едва слез Гулявин с поезда и вышел на подъезд, навстречу толстомордая тумба городового и растерянная жердь сухопарой околоточной. «Эй, матрос, документы!» Вытащил, показал, все в порядке. Околоточный оглядел подозрительно глазными щупальцами и буркнул. «Проходи прямо домой, по улицам не шляться». А Гулявин ему обратно любезность. «Катись, колбаской покажи вобла, дохлая». А только рот раскрыл, а Василий ходу в толпу. А день спустя мчался Гулявин по улицам с безусым пухлявым вольнопером в павловские казармы солдат выводить». Что было потом в течение пяти дней, слабо помнил и даже толком не мог рассказать. Только и помнилось. На морской с чердака шестиэтажного дома трещал пулемет, и пули с визгом косили все живое на улице. Звеня сыпались стекла магазинных витрин. Сюда налетел Гулявин с командой солдат и студентов на трехтонном грузовике хрестнуло свинцом по машине и со стоном схватился за пробитую голову, сранив винтовку, синеглазый студентик-горняк побледнел Василий. Ах ты, черти подводные, ребят бить! Становь машину под дом! Опомнился только на шестой день, когда сел в зале на дубовое кресло с мандатом в руке, а в мандате прописано... Предъявитель сего минер товарищ Гулявин Василий Артемьевич есть действительно революционный матросский депутат от первого первофлотского экипажа, что и удостоверяется. И начались для Гулявина странные дни. Прошлое отошло в свинцовый туман, закрылось вуалью, а на смену ему голосование, вопросы, фракции, восьмичасовой день, парламентарность, аграрный вопрос, учредиловка, меньшевики, большевики, эсеры, загадочный Ленин. А в Совете записался Василий во фракцию большевиков, самые правильные люди, беспутаницы. Земля крестьянам, фабрики, рабочим буржуев в ящик, народы, братья, немедленный мир и никакой Софьи с крестом. Самое главное, что люди не с кондачка работают, а на твердой ноге. Только вот говорить с народом никак не мог научиться Гулявин так, чтобы до костей прошибало и очень завидовал товарищу Ленину. В белозальном дворце балерины Кшесинской Не раз слыхал, как говорил Лысоватый в коротком пиджаке Простецкий, Как будто отец родной с детишками, Человек с буравящими душу глазами, Поблескивавшими по волжскую хитрецой. Кряжистый, крепкий, бросал не слова Куски чугуна в людское море, Мерно выбрасывая вперед короткую крепкую руку и всегда, слушая, чуял Гулявин, как по самому черепу лупят комья чугунных слов, и зажигался от них темною яростью, жаждою боя, и отдавался дыханию пламенеющего вихря. Уходя же, думал, вот бы так говорить, за такими словами весь мир на стенку полезет. К Юлю скверно стало работать. На митингах разные гады из углов шипят и криком норовят речи сорвать, а на Знаменской позавчера так палкой по черепу Гулявина двинули, что в глазах потемнело. Обидно Василию. Идет по Невскому вечером с митинга, А кругом разодетые в шляпах и котелках, А из-под котелков в три складки Жирно свисают затылки. Смотрит Гулявин, и вот уплывают в облака Шпили, дома, мосты, барки на реке, И нет уже города, и не было его никогда. Есть город октябрьского ветра, И пришло это в бурную ночь, когда в лужах на огромной площади длинными иглами дробились золотые зубы дворцовых окон и ревела Невская вода, бросаясь на граниты набережной. В бесконечных дворцовых переходах и коридорах толпились растерянные, не знающие, что делать юнкера, и молча сидели в кожаных креслах неподвижные, обреченные министры. Надеялись на что-то, и только когда гулко дрогнула стена и сневый ветер бросил в стекла оглушительным раскатом морского орудия, а площадь залила криком и гомоном, поняли, что больше не на что надеяться. Василий пожал протянутую сухую руку и прочел поданную бумажку. Товарищ Гулявин начальник летучего матросского полка Красной гвардии направляется на Украину с заданием действовать на операционных линиях украинских белогвардейских войск и немецких отрядов. Товарищу Гулявину предоставляется вся полнота власти в полку вплоть до расстрела в случае необходимости. Местным советом Предлагается оказывать широчайшее содействие полку в снабжении продовольствием, обмундированием и боевыми припасами под страхом революционного суда. Понимаете задачу? Спросил сутулый человек. Чего не понять, сурово отозвался Василий. Да, еще. Мы придаем вам начальника штаба. Строев, Строев, идите сюда. гулямин пришел. Из боковой комнаты выскочил тонкий, невысокий юноша в пенсне, в длинной офицерской артиллерийской шинели, на плечах которой еще поблескивали краешки срезанных погон. «Вы Гулявин? Очень рад познакомиться». Посмотрел Гулявин на розоватое ребячье лицо, на франтовскую шинель и спросил, «Ты из каких будешь, товарищ? Я?» Из артиллеристов, прапорщик. Василий насупился. Чудно. Большевистский прапорщик. Первый раз такая штука никогда еще видать не приходилось. Отправился Василий на вокзал. Грузил отряд патроны и снаряжение. Ругался, грозил наганом, свирепел. Ровно в 6 приехал с Троев с одним маленьким чемоданчиком и японским карабином. Бросил в вагон и с места принял горячее участие в погрузке. Где Гулявину приходилось материться по полчаса, Строев кончал дело в пять минут ровной, спокойной и не допускающей возражений настойчивостью. Посмотрел Гулявин и подумал, ай, впрямь парень деляга, но ну и чудеса. Строев подошел с тремя матросами. «Товарищ Гулявин». Разрешите взять еще одну платформу, потому что снаряжение некуда грузить. Василий почесал затылок. Ладно, проси еще одну. И потом, братишка, у меня в отряде не выкай. Ты там по-деликатному, может, и обучался выкать, а у меня матросня, как братья родные. Нам келендряса не подстать. Тебя как звать-то, Михаил? Ну и будешь, Миша, а меня кликай Василием, безо всяких штук. Строев внимательно взглянул в глаза Василию, улыбнулся и спокойно ответил. Хорошо, так и будет. Через две недели, когда под конотопом Строев одним пулеметным огнем сбил с позиции гайдамаков подкрепленных австрийцами, и сам впереди цепи пошел в атаку, сломался последний лед в гулявинском сердце. После боя подошел Василий к Строеву и, хлопнув по руке, сказал твердо, «Молодец, братишка, ты меня прости, я не очень все время тебе верил, а теперь вижу, какой ты парень!» И крепко поцеловал Строева. Становилось плохо и невозможно держаться на Украине, Немцы чугунной лавой давили и сметали слабые, плохо вооруженные отряды красноармейцев. В избе при керосиновой лампочке склонились над картой обветренные почернелые лица. Нам один путь в Севастополь, там советская власть, флот, матросы, все свое и свои. Ты так, Мишка, думаешь? А вы, братва, что мекаете? Ротные командиры согласились с мнением Строева. «Опять же в Крыму зимой не холодно», – добавил один, закручивая козью ножку. «Ну, баста, завтра выступать, а теперь на боковой можно выдрахнуться. Немцы далеко». Командиры вышли. Гулявин сбросил бушлат и сел разуваться. Строев смазывал заедавший маузер. В дверь постучали, и, не ожидая ответа, вошел начальник разведки. «Ну, Гулявин, чего вышло? Сейчас приведу тебе атаманшу». «Чего мелешь Какая такая атаманша?» «А вот сам увидишь. Эй, ты, царица персидская, прыгай сюда!» Крикнул начальник разведки в раскрытую дверь. Как был Василий со штиблетом в руке, так и замер на припечке. Смотрит только на дверь, раскрыв глаза, а в двери чудо. Пава не пава, жар птица. В общем, баба красоты писаной. Бровь соболиная, по лицу румянец вишневыми пятнами, губы помидорами олеют тугие и сочные а на бабе серый кожушок навехонький, штаны-галифе, парабеллум в чехле, на голове папаха черная с красным бантом. Стоит в дверях, глазами поблескивает и усмехается. Даже глаза протёр Гулявин. Нет, стоит и смеется. «Ты э, кто такая будешь?» спросил наконец. А она головой встряхнула и коротко. Я? Лёлька? Супица гулявин Ты не мотай, толком спрашиваю. От кто такая? А толком сказать атаманша. Гуляю красного петуха пускаю, А со мной босота гуляет. Отряд атаманши Лёльки. Народу у тебя много? На мой век хватит. «Тридцать голов есть. Было больше, да под Очаковым третьего дня пощипали. Теперь на Крым нам дорога лежит. А ты из каких генералов будешь?» Смеется Гулявин. «А я фельдмаршал советский. В Крым тоже катимся. Ну что ж, приставай по пути». Строев поднялся из хаты на двор. Василий за ним вышел. Ты, Михаил, чё надулся? Атаманша не по сердцу. Неосторожен ты, Василий. Пришла баба, чёрт её знает какая, откуда. Чёрт знает, что за отряд. Зачем её к нам втаскивать? Ну, пошёл страхи пускать. Баба как баба. Разбуржуями дерётся, значит, нам помощница. Да мне всё равно. После не пеняй только мчо пенять не придется на утро выступили по херсонской старой дороге к днепру на алешковскую переправу перед выступлением осмотрел гулявин лёкийнатряд тридцать человек все на конях кони сытые крепкие видно из немецких колоний Сами не люди, черти, немытые, грязные, а на пальцах кольца с бриллиантами в орех, у всех часы золотые с цепочками бикеши френчи с иголочки. В Херсоне простояли два дня, ждали, пока лед отвердеет. И как только пришли в Херсон, рассыпались атаманшины всадники по всему городу. Ночью вернулся из города Строев. Дело очень грязное. Я сейчас из Совета. Позорно и скверно. Нас обвиняют в грабежах. Говорят, что наши кавалеристы грабили по домам и даже у рабочих. В предместе какой-то подлец старуху застрелил из-за копеечных Серег. Это взволновало рабочих. Говорят, что советские войска бандиты. Я тебя предупреждал. Просил не брать это и... Не кончил и брезгливо поморщился. Амба! Ты не горячись. Причем тут она? Народ у нее распущенный, это верно. Так она ж баба подтянуть не умела. А я их сам завтра шкертом за глотку возьму. Шелковые станут. Да не в том, в конце концов, дело. А ты вглядись. Что ты, ослеп? Ведь она идет просто грабить. Для нее все это, чем мы горим, революция и борьба. Только богатый гость, которого удобно обобрать, а потом кликнуть кота и пришить этого гостя. Понимаешь? Ее просто к стенке нужно поставить. И с ней всю ее рвань. Впрочем, Строев усмехнулся болезненно. Пожалуй, это тебе не по силам. Покраснел Василий от укола и еще больше озлился, но рта раскрыть не успел, потому что с дребезгом насти шатнулась дверь и ворвалась в комнату вихрем Лелька и сразу к Строеву. Ах ты! Меня к стенке? Ты что за командир? Выискался буржуйское семя и ухватила Строева за грудь, но взял Строев спокойно отоманшины руки и зажал их. Никогда не думал Гулявин, что силы есть у парня, а тут, как побелело вмиг атаманша на горящее лицо, понял, что железом захвачены Лёлькины руки. Попыталась вырваться, но только прошипела. «Пусти, говорю». Подошёл Гулявин, взял Лёльку за ворот. «Вот что, ты не в своё дело не путайся. Твоей заботы тут нет. Иди-ка, девушка» строев смотрел на него. Что же, ты и после этого ее не выставишь, Василий. Чего, Василий? Двадцать шесть лет, Василий. Довольно. Не хочу учителей слушать. Сам учить могу. Делай, что хочешь. Но я теперь только начальник штаба. Вне службы мы люди чужие. И при первой возможности я уйду. И черт с тобой... «Фря тоже!» Повернулся Гулявин и спокойно пошел к Атаманше. Зимним хрустальным свежим утром по звенящему льду перетянулся полк через Днепр и змеей пополз по Перекопской старой чумацкой дороге в Крым. Ехал Гулявин впереди полка мрачный и злой, Строев сдержал слово и почти перестал разговаривать. На «вы» перешел, и все официально. Как прикажете, товарищ командир, мое мнение, и такое, товарищ командир, и больше слова из него не вытянуть. Тошно. Далеко в хвосте колонны едет Строев посреди матросов. Спокойный, как ни в чем не бывало. а Видно, шутит, смеется. Вишь, характер какой дубовый. Коряга, Не человек. Повернул гулявин коня, поехал хвост полка к Строеву. Подъехал вплотную, положил руку на колено Строеву. Миша, Михаил, что? Не сердись, браток. Сердце ты мне кромсаешь. Вот тебе слово, дойдем до Симферополя, я ее к чертям собачьим выгоню. И хорошо сделаешь. но ну, давай руку. Пожали руки, улыбнулся, строев опять той же своей детской ясной улыбкой, и Василий засмеялся радостно. Давно бы так. Скачет разведка во весь опор. Издали кричат еще «Командир! Гулявин! В Преображенке кадеты!» «Много кадетов». «Да черта!» Первый троздовский полк, 700 штук кадетов и пушка одна. Посмотрел Василий на Строева. Ну, Миша, командуй, твоя работа. Рассыпались цепи и тихо поползли по пескам между голым лазняком, в котором посвистывал ветер. Гулявин стоял на пригорке и в бинокль смотрел за уходящими цепями. Рванула шарапнель низко над самыми цепями. Ещё и ещё на пригорок взлетел конный. Товарищ Гулявин, невозможно идти. Шарапнелью кроет, ходу не даёт. Отходят наши... Что? Отходят? Полундра! Я их отойду. Первому, кто назад согнёт пулю... Вырвал из кобуры маузер, хлестнул лошадь и поскакал к цепям. Злоба залила глаза красным туманом, уже не кричал, а выл. «Кадетов струсили! Марш вперед!» Схватил винтовку и во весь рост побежал вперед. «Ура! Давай, кадета!» Кадеты ушли к северу, бросив испорченную пушку. В трехэтажном помещичьем замке на ночь расположился полк. В бою взяли трех кадетов живьем и приказал, строев, запереть их до утра в чердачном чулане. После ужина так и заснули гулявины, строев в кабинете, на мягких диванах, в тепле. И перед сном спросил еще раз гулявин, но, ну, Михайло, совсем сменил гнев на милость, не злишься? И совсем сонным голосом пробурлил Строев. Сказал раз, спокойной ночи. Под утро уже точно сорвалась с дивана Василия огромная рука. Вскочил сразу на ноги и услышал крик, удар. Потом несколько криков и захлопавшие наверху глухие выстрелы. Бросился к револьверу и, не одетый, к дверям, но в дверях столкнулся с матросом. Гулявин, несчастье! Что такое? Чего там стрельба? Очумели? Товарища Строева убили! Что? Кто? Как? Лёлька на чердаке! Ночью проснулся Строев от странных звуков и пошел проверить, что с пленными делается. Подошел к дверям коморки, а у дверей часовой матрос и из-за двери вопли дикие. В чем дело? На матросе лица нет. Товарищ Строев, что же это? Спина гулявин что ли? Пристрелить так сразу. А зачем мучить? Как мучить? Лёлька их там пытает гвоздями, по гулявинскому приказу. Распахнул Строй в дверь. Атаманша сидит на скамейке на пленном верхом, отрядник свечку держит, а на пленному гвоздь в плечо молотком забивает. Строй шагнул внутрь побелел. «Кто вам позволил? Вон отсюда!» Повернулась атаманша, зубы оскалила. «А ты что за указчик Убирайтесь сейчас же вон!» Вынул револьвер. А Лёлька в него из нагана хлоп в голову. Матрос часовой в атаманшу из винтовки промазал, а его тут же пристрелили. И сразу поднялась по всему дому тревога. Взглянул Гулявин спокойно. Приказал вынести строй вниз. А этих... Запереть до утра это меня-то запереть не ответил гулявин. угрюмо молчали матросы. Заперли дверь сошли вниз на диване на том же на котором спал, положили строева, накрыли разбитую голову. подошел Василий приподнял мертвую руку, и услышали матросы непонятные звуки, как будто человек кашлем поперхнулся. Рано утром на дворе построил гулявин полк. Вышел сам из дому белый, шатается под глазами синяки, рот в черточку подобран. «Полк!» мирно застыли шеренги а гулявин вдруг перед полком в снег на колени стал и без козырку снял простите братишки виноват перед всеми за бабу товарищи продал «Жить мне, паршивцу, нельзя! Теперь пристрелите, братишки!» Молчат матросы. «Не ломай дурака! Виноват, виноват, дело не поправишь, а полку без командира негоже! Чи ты баба, Васька, очухайся!» А у Гулявина слезы в глазах стоят, Простите, братишки, слово даю, что больше себя в позор не введу. Ладно, не тяни душу. Поднялся Гулявин, слезы вытер, и вдруг сразу во весь голос По местам, полк, смирно! Опять замерли ряды, а Гулявин к дому повернулся. Вымести лохудру. Привели, поставили. Гулявин уперся глазами в атаманшу. Первый взвод. Пять шагов вперед, шагом. Харш! Помолчал и на изготовку. В тишине мертвой отошел в сторону. По сволочам пальба взводом. Взвод! Пли! Рванул в воздух трескучий и четкий залп.